Глава 2. Среди многочисленных попыток создать простую, как портянка, теорию человеческой мотивации, есть и такая, которая сводит все к получению удовольствий. Дескать, именно получение удовольствий, вкупе, видимо, со страхом наказания, и есть главный мотиватор, заставляющий людей прикладывать усилия и действовать в мире. Но, говоря между нами, Возьмите любую базовую потребность человека и сделайте ее мотиватором. И вы получите стройную и как бы все объясняющую теорию, основанную, хочешь на выживании, а хочешь на сексуальном инстинкте, стремлении к постоянному комфорту или еще на чем-нибудь. А как только у вас это получится, так и до ученой степени по психологии будет рукой подать. Тем не менее, Люди действительно совершают действия, нацеленные исключительно на получение удовольствия. Это факт. Причем ради повторения удовольствия повторяются и сами эти действия. Так образуется большинство привычек и все зависимости. И понятно, что удовольствие особенно ценится теми, в чьей жизни с избытком хватает страдания. Ведь страдать, как мы знаем, можно из-за чего угодно и по любому поводу. И тогда удовольствия хоть как-то уравновешивают страдательные состояния. Хотя ценность собственных страданий для человека может оставаться куда выше, чем ценность его больших и маленьких удовольствий. Такое отношение к своим состояниям очень характерно для людей, застрявших в осуждающем навсе. В поиск чаще всего приходят люди вдохновленного навса. И, конечно, для поддержания вдохновения – Им нужны впечатления и ощущения. Ведь если ничего особенного не происходит и ощущений новых не прибавляется, то вдохновляться придется одной идеей достижения высшего и таким же желанием. А неисбывающееся желание ведет человека прямиком в печаль и новое самосожаление. И чтобы там не нес о прекрасных, пусть даже не своих, состояниях очередной гуру Одними словами долго сыт не будешь. Знаете, почему люди годами ходят на сатсанги адвайтистов? Хотя ничего особенного с ними не происходит, ни на сатсангах, ни после них. Понятно, что многие живут надеждой, что однажды что-нибудь все-таки произойдет. То есть надеждой на чудо, которое вроде бы и не обещается, но его возможность как внезапного прозрения негласно подразумевается. Иначе к чему эти разговоры? Кому-то нравится словесная квилибристика, которой занимаются мастера Адвайты, оборачивая любое слово спрашивающего против него самого. Кому-то хочется услышать побольше истины о реальности и приложить эту истину к своей жизни. Некоторых привлекает харизма мастера, и чем артистичнее он ведет свой сатсанг, Тем больше им нравится происходящее. Хорошее представление оставляет хорошее впечатление, а с ним и приятное ощущение. Ну и, конечно, сама простота послания современных адвайтистов легко ложится в самые неподготовленные умы. Тем не менее, вдохновленному навсу нужны переживания, существенно отличающиеся от обычных. Опробовать наркотики при этом готовы далеко не все. тренинги по холотропному дыханию и вообще все тренинги, на которых выполняются достаточно сильные практики, дают их участникам сильное ощущение. Но любая практика рано или поздно приедается. Кроме того, она вычерпывается в своем действии и к ней развивается привыкание, после которого ощущения ослабевают да и другие эффекты сглаживаются тоже. Тогда питать вдохновение становится сложным. Но если не злоупотреблять подобными тренингами, посещая их время от времени, с хорошими перерывами, то ощущения, впечатления и эффекты сохранят большую часть своей силы. Но и изменения базового состояния участников тренинга при таком подходе тоже не будут уж слишком серьезными. Там, где практики делаются самостоятельно и регулярно, вопрос ощущения от них неизбежно становится важным. и важным ровно по той причине, о которой я писал выше. Ведь они будут следствием выполненного упражнения, а значит должны свидетельствовать о его воздействии и о том, насколько хорошо и правильно все получилось. Ну и действительно, если во время выполнения практики и после нее вы ничего особенного или специфического не почувствовали, то в большинстве случаев, видимо, она вам не удалась. Исключением из этого правила является упражнение в осознанности, да и в них мы смотрим на ощущения, мы удерживаем на них свое внимание, но никаких особенных ощущений у нас при этом быть не должно. Мы начинаем лучше чувствовать то, что есть, вот и все. Бывает, что во время практики мы получаем импульс высшей энергии, и тогда наши ощущения, конечно, меняются, но так бывает далеко не всегда. Поэтому заходить в практику осознания с ожиданием новых и лучших ощущений, значит создавать себе препятствия на пустом месте. Ожидание создаст беспокойство, и ум решит эту проблему, наведя на себя и на все, что под ним, какой-нибудь морок, а значит ощущения появятся. Если же действовать согласно правилам выполнения практики, тогда и навык удержания внимания тренируется. и нет привязанности к каким-либо конкретным ощущениям, потому что здесь они всего лишь средство, а не цель. При большом желании продвижения, когда в работе с энергетическими центрами или при чтении Зикра судить о сиюминутном результате можно только опираясь на ощущения, возникает опасность, что практика станет средством для того, чтобы они появились и были сильными и прекрасными. И тогда именно получение ощущений тихо и незаметно становится целью, которой на самом деле стремится искать. И при этом он, конечно, не забудет о своей высшей цели и работать будет как бы для ее достижения. Но здесь и сейчас радость по поводу новых, регулярных и сильных ощущений станет его основным мотиватором. Превратиться в духовного пьяницу не так уж и сложно. Особенно, если вы до сих пор еще стараетесь избегать боли и дискомфорта. Тем более, когда почтенные суфийские авторы то и дело говорят об опьянении божественном, считая это состояние чуть ли не наивысшим из всех возможных. Но совершив подобный выбор, вы будете нуждаться в постоянной подкачке энергии, которая дает вам желанное ощущение, и уподобитесь реальным алкоголикам, не чувствующим себя живыми без очередного глотка водки. На пути люди попадают в ловушки только потому, что сами этого хотят, и незнание следствий приятного и желанного выбора никак от них не освобождает.